Глава 49. За этим мужчиной Симона вела наблюдение почти всю вторую половину дня, следуя за ним на некотором удалении. Его квартира находилась в жилом комплексе Бауэри-Лейн, близ Олд-стрит, в центральной части Лондона. Вскоре после полудня он вышел из дома и по улицам финансово-делового района направился к вокзалу Ливерпуль-стрит. Симона была озадачена, недоумевая, куда он едет, Ведь сумки при нем не было, а одет он был в модные джинсовые шорты и футболку. Она шла за ним на удалении двадцати метров. Толпы народа устремлялись к турникетам, людская волна чуть не унесла ее с собой, однако мужчина пошел в другую сторону, и на мгновение Симона потеряла его из виду. Ее взгляд метнулся к эскалаторам у дальней стены, которые вели галереи с магазинами. Выше простирался стеклянный купол здания вокзала. Симона приподнялась на цыпочках, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь по голов, а потом увидела его. Он направлялся к двойному эскалатору, ведущему к общественным туалетам. Она подошла к большому книжному магазину «Вейч Смит», что находился у эскалаторов, и вместе с другими потенциальными покупателями, их было несколько человек, стала рассматривать стойку с журналами, но на самом деле наблюдала за входом в туалеты. В ожидании она листала газеты. Почти во всех публиковались аналитические статьи и заметки о шокирующем известии, что ночной охотник — женщина. Она даже взвизгнула от радости, увидев, что журналист-индепендент назвал ее гением изворотливости. Стоявшая рядом женщина в недоумении посмотрела на нее. Симона отвечала ей злобным взглядом, пока та не положила на место журнал и не поспешила прочь со своим чемоданом. Прошло десять минут, потом двадцать. Симона поглядывала на эскалаторы, ведущие к общественным туалетам. Ему стало плохо, или она его пропустила. Она ведь ни на секунду не отводила глаз от эскалаторов, за исключением тех мгновений, когда та глупая женщина посмотрела на нее. Лишь теперь, обратив внимание на количество одиноких мужчин, спускающихся по эскалатору, и длительность их пребывания в туалете, Симона сообразила что он, ищет партнера, пошел в туалет, чтобы заняться там сексом. У Симона многое в мужчинах вызывало неприятие раздражительность, сексуальные извращения, склонность прибегать к насилию, чтобы утвердить свою власть или добиться желаемого. И это ее не удивило еще один порог в длинном списке гнусных недостатков и лишь укрепило в ней решимость. Симона всегда вела долгую игру с мужчинами, за которыми следила. Она была готова ждать неделями, затаившись и составляя портрет каждой намеченной жертвы. Именно так она выпасала Грегори и Джека. Симона глянула на номер Independent в своей руке, снова прочитала характеризующую ее фразу «Гений изворотливости». «Придется купить газету», — подумала она, — впервые за многие годы. Симона услышала в свой адрес столь лесный отзыв. Только она собралась подойти к кассе, как он появился на эскалаторе, чуть покрасневший, размаренный, с поволокой во взгляде. Симона положила газету на место, пропустила его вперед и пошла следом. Он направился вглубь зала и свернул в Старбакс. Она выждала несколько минут и тоже встала в очередь, искоса наблюдая за ним, одновременно рассматривая пирожные и выпечку на витрине. Так близко к нему она еще не подбиралась. Их отделяли всего три человека. Да, он был молод, должно быть, занимался спортом, наверное, силен, хотя и худощав, и не прочь полюбоваться собой. Подошла его очередь делать заказ, и он стал флиртовать симпатичным молодым чернокожим бариста. Склонившись, положил ладонь на руку негра, следя, чтобы тот правильно написал его имя на стакане. «Скоро этот губошлеп и спустит последний вздох», — подумала Симона. Потом, улыбнувшись бариста, заказала аппетитный кекс с цукатами, орехами и капучино. «Как тебя зовут, лапчика?» — спросил бариста. «Мэри», — ответила Симона. «Скучное, наверное, имя в сравнении с экзотическими. Что вам случается слышать?» «Мэри, мне нравится», — заверил ее бариста. Меня в честь мамы назвали, она тоже Мэри. Сейчас она в больнице, у нее тяжелая болезнь. Я все, что у нее есть. Сочувствую, — сказал бариста. Что-нибудь еще? Возьму еще номер «Индепендент». Почитаю ее. Маму интересует все, что происходит в мире. Симона взяла газету и кофе с кексом и села за свободный столик, по-прежнему не выпуская из виду свою будущую жертву.